Глава пятая. В таверне тем временем тоже накалялись страсти. «Я приехала за тобой», – заявила Вероника без обвиняков. «Серьезно?» – усмехнулся Роберто. Она сделала вид, что усмешку не заметила. «Я уже собрала твои вещи». На стуле в углу кабинета аккуратно висел концертный костюм Роберто. По всей вероятности, Вероника заглянула в комнату, в которой у Филиппы переодевались артисты а когда-то и она сама, и взяла его оттуда. «И еще твоя гитара. Больше ничего не нужно», сказала Вероника и рассмеялась. «Когда мы расстались, большего у нас и не было, да?» «Мы не расстались», — ответил Руберто. «Это называется по-другому». «Называй это как хочешь», — сказала Вероника. «Но мы можем начать заново. Я это знаю точно. Конечно, ты вправе отказаться. Я тебя пойму». Но перед тем, как ты примешь решение, позволь, я кое-что скажу. Певица оперлась о стол, слегка изогнувшись, и разом подчеркнула все свои внешние достоинства. Грудь, изгибы талии и бедер, изящную тонкость, длинных, украшенных браслетами рук. Что-что, а это она умела делать на животном уровне. Взгляд ее глубоких, темнокарих глаз мерцал в пламени рыжих, пляшущих вокруг лица и длинной шеи, волос и гипнотизировал сам по себе. «Я не говорила этого никому, кроме тебя», – произнесла Вероника, – «и не думаю, что кому-то скажу. Я тебя люблю и любила раньше больше всего на свете, больше жизни. И моя любовь была так огромна, что из-за нее я не видела ничего другого, ничего другого, что есть в этом мире. И однажды мне просто стало интересно, что там еще». Кроме нее, прекрасной, удивительной, сказочной, но кроме нее, что-то же должно быть еще. Остальная жизнь. Я, молодая и красивая, талантливая, была обязана на нее посмотреть. Роберта равнодушно качнул бровями. Посмотрела. О, еще как! Вероника рассмеялась. Роберта. Ты не представляешь, как там много всего. Мир полон возможностей, которых не найдешь, сидя на месте. За ними надо бегать, ловить, хватать их зубами, опережая при этом других охотников. Это целая наука. Роберто промолчал. Вероника распалилась и заговорила громко, подкрепляя слова широкими, почти театральными жестами. Но все это не имеет смысла, когда нет любви пусть даже не такой огромной, какая была у меня к тебе, пускай небольшой, даже крохотной, но любовь необходима, жизнь без страстей, даже самая яркая, не заслуживает внимания. Но одни только страсти тоже недостаточно для того, чтобы жить по-настоящему. Ты понимаешь меня? Что ж тут непонятного? Ответил Роберто, наливая вина и себе. Ты была несчастлива здесь, когда у тебя была любовь, правильно? «Да, и я прошу за это прощения». Вероника приложила руку к своей роскошной груди. «А потом ты поняла, что несчастливо, когда любить стало некого». Роберто залпом осушил бокал. «Значит, дело не в любви вообще?» «Нет, в ней!» Вероника либо не уловила сарказма, либо предпочла его не заметить. Их надо просто свести вместе. Мою любовь к тебе, которая все так же огромна, поверь, и то, что может предложить нам этот мир. Я прошу тебя, поехали со мной, Роберто. Все станет как раньше, только еще лучше. Мы запишем альбом наших старых песен. Они ведь великолепны. Ты напишешь новые. У нас все получится. Мир будет у наших ног. Так же, как я сейчас у твоих, Роберто. Вероника скользнула на пол, обхватив руками бедра Роберто. «Вероника, постой!» Он схватил ее за руки. «Нет, Роберта, я не остановлюсь!» Она высвободила руки и снова обняла его. «Я знаю, что не остановишься и ты, потому что ты такой же, каким я тебя знала! Я чувствую это, я знаю это!» «Вероника, ты не обманишь меня, твое тело не обманет меня!» Ты все так же пылаешь, едва я касаюсь тебя, мой Роберто».